Сборы много времени не заняли, и уже спустя 10 минут группа тронулась в путь. Хорошо отдохнувшие лошади двигались легко и непринужденно. Ровная местность и отсутствие препятствий позволяли воинам в течение 15 километров не снижать темп. Примерно через полтора часа на горизонте показались верхушки деревьев. Вскоре дорогу преградили густые заросли кустарников. На востоке резкого перепада высот не было, и земляне постепенно спускались в лесную зону. Скалы оборвались как-то неожиданно. Перед наемниками стояла сплошная сине-зеленая стена. Всадники тут же натянули поводья. Недовольно захрипев, животные остановились. Отряд медленно втягивался в чащу. Путешественники вступили на территорию шорки. По словам пленника, поселения мутантов находились в 30-40 километрах от плато. Первыми ехали Аята, Храбров и Карс. Остальные воины вытянулись в колонну. На всякий случай земляне сняли оружие с предохранителей. Если местные жители откроют огонь без предупреждения, придется забыть о переговорах и принять бой. Звуки в лесу разносятся далеко а потому никто из наемников тишину не нарушал. Внезапно властелин склонился к Русичу и едва слышно сказал. «Мы здесь не одни». «Ты видишь их?» — уточнил Олесь. «Нет», — вымолвил оливиец. «Но перемещаться бесшумно шорки не умеют. Они окружают нас. Путь назад уже отрезан». «Понятно», — кивнул головой Храбров. «Пора занимать оборону». Воины неторопливо спешились. Всем своим видом земляне показывали, что не знают о засаде. Это единственный шанс избежать нападения. Стоит противнику заподозрить подвох, и сразу начнется стрельба. Путешественники действовали согласно заранее оговоренному плану. Расставив лошадей по периметру, наемники укрылись за телами животных. Тотчас защелкали затворы автоматов и карабинов. «О, зашевелились», — усмехнулся Карс. «Похоже, мутанты догадались, что их провели. Враг явно пребывает в нерешительности. Бойцы не знают, атаковать им чужаков или нет». «Надо воспользоваться благоприятной ситуацией», — произнес Брэнс. «Медлить нельзя. Когда эти болваны придут в себя, будет уже поздно». «Что ты предлагаешь?» — спросил Дакриньян. «Рисковать». — сказал сержант и нырнул под брюхо коня. Высоко подняв руки, асканеец направился к ближайшим зарослям. Его отчаянный поступок шокировал не только землян, но и шорки. Из кустов выскочили два мутанта и испуганно метнулись в вглубь леса. — Мы друзья! — громко закричал Клин. — Я хочу встретиться с Эльгером. У нас есть общий враг, с которым давно следует покончить. Ответа не было довольно долго. Стараясь не делать резких движений, Бренц нервно оглядывался по сторонам. «Глупо отказываться от союзников», — продолжил сержант. «Я представитель Асканийской армии и могу посодействовать в переговорах с самым высоким командованием». Наконец из-за дерева вышел крепкий коренастый шорки. Воин носил широкие домотканные штаны, кожаные сапоги, и синюю куртку от древнего комбинезона. В длинных волосатых руках мутант держал новенький карабин. «Без сомнения, это демонстрация силы». «Шорки всегда рады гостям», — вымолвил воин. «Но группа вооружена до зубов, а так обычно вторгаются захватчики». «Восемь человек представляют угрозу для племени?» — иронично спросил Клин. «Восемь нет». — Но где гарантия, что вы не являетесь разведчиками полка егерей? — произнес мутант. — Бросьте автоматы на землю, и мы обсудим условия сделки. — Не принимайте нас за идиотов, — смело возразил Брэнс. — Диалог нужно вести на равных, а не с приставленным к горлу ножом. — На подобные условия мои товарищи никогда не согласятся. — О каком доверии может идти речь, когда группа везет с собой заложника? жёстко сказал тосконец. «Вы хотите использовать его как козырь в переговорах? Разве это честно?» «Конечно нет», — признался сержант. «Но хочу сразу заметить, что пленник захвачен во время бандитского налета на мирный поезд. Он являлся членом отряда Тонга-Кроусела, мерзавца, давно объявленного в Аскании вне закона. К сожалению, преступник часто вербовал бойцов среди шорки. «Теперь Кроусал наш враг», — поспешно ответил мутант. «Мы старались уничтожить негодяя, но разбойник сбежал». «Правильно», — кивнул головой Клин. «Однако вчера Тонг вернулся в монастырь. Для штурма группе не хватает сил. Я слышал, в племени произошла смена власти. Встреча с новым вождем могла бы решить все проблемы. У нас общие интересы». «Задача непростая», — вымолвил воин. Гонцу ехать в одну сторону не меньше пяти часов. И еще неизвестно. Пустая болтовня, — оборвал собеседника Брэнс, Мы готовы подождать Эльгера. Время есть. Кроусл надежно заперт в крепости. Сержант повернулся к мутанту спиной и быстро зашагал к лошадям. Растерявшийся Шорки долго смотрел вслед удаляющемуся человеку. Останавливать чужака воин не решился. Между тем Клин вернулся в центр круга и облегченно выдохнул. «Получилось!» «Ты уверен, что они пошлют за тоском?» — спросил самурай. «Не сомневаюсь», — улыбнулся Асканьиц. «В племени Шорки очень строгая дисциплина. За малейший промах сурово наказывают. Простой воин никогда не будет брать ответственность на себя. Его полномочия слишком малы». «А не круто ты с ним?» — заметил Жак. «Парень ведь мог и сорваться». «Я не в первый раз разговариваю с мутантами», — произнес Бренц. «Шорки уважают смелых и сильных людей и ненавидят трусов и подхалимов». Кроусол не случайно несколько лет свободно перемещался по их территории. «Мерзавцу не откажешь в храбрости». Тонг буквально смял своей наглостью вождей рода. «Ну и, конечно, подкуп и щедрые обещания. Врать подлец умеет». «Думаю, опасность миновала», — сказал Русич, опуская оружие. «Теперь противник вряд ли нападет на отряд». «Но кольцо враг держит плотно», — ставил властелин. «Количество воинов в лесу стремительно увеличивается. Вырваться из окружения нам уже не удастся». «Риск — благородное дело», — усмехнулся француз, снимая флягу с пояса. Ждать действительно пришлось долго. День близился к концу, а Эльгера все не было. Минуло больше десяти часов. Впрочем, удивляться данному факту не стоило. С чего бы вдруг вождю сильного племени спешить встречу с группой никому неизвестных чужаков? Должен же Тоск продемонстрировать собственное величие. Он здесь хозяин. Несмотря на внутреннее напряжение, путешественники вели себя спокойно. Как только Сириус скрылся за горизонтом, наемники выставили охрану и легли спать. Разумеется, это не ускользнуло от внимания шорки. Мутанты постоянно крутились возле лагеря, выискивая слабые места и готовясь к атаке. Кто знает, какое решение примет Эльгер. В любой момент хрупкое перемирие может оборваться. Около 4 часов утра Сидорс разбудил Олиса, Тина и Карса. Приложив палец к губам, Охотник тихо произнес «В лесу что-то происходит. Меня беспокоят странные звуки». «Все просто», — вымолвил властелин, потягиваясь. Тоск привел на заставу целую армию. Видимо, шорки всерьез подошли к данному вопросу. «Подъем», — скомандовал японец. «Противник вот-вот двинется в наступление. Времени на раскачку не осталось». «Вы что, примете бой?» — удивился Ванг. А разве у нас есть выбор?" пожал плечами Аята. Без лишних вопросов путешественники собирали вещи, проверяли магазины и занимали свои места. Каждое движение отточено до автоматизма. Между тем, враг оказывал на чужаков психологическое давление. Из зарослей то и дело доносились громкие возгласы, ржание коней, бряцанье оружием. Дикая вакханалия продолжалась до восхода Сириуса. Стоило лучам белой звезды осветить верхушки деревьев, как шум в лесу мгновенно смолк. Удивительная звенящая тишина буквально давила на уши. Наступила кульминация событий. Сейчас Эльгер даст команду, и сотни воинов с ужасными криками бросятся вперед. Грохот выстрелов, стоны раненых и вопли отчаянно сражающихся людей разорвут утренний покой. К счастью, опасения землян не оправдались. На небольшой поляне появился высокий мужчина в темно-серой куртке, черных штанах и высоких, почти до колен кожаных сапогах. На плечи мутанта был наброшен синий плащ, на поясе висел длинный кинжал. Тосконец выдержал паузу и отчетливо сказал. «Я вождь племени Шорки. Кто хотел со мной встретиться?» Наемники не сомневались, что это действительно тоск. В глазах сидевшего на траве пленника сверкнула искра надежды. От исхода переговоров зависела его судьба. Клин и Олис смело двинулись к Эльгеру. — Сержант осканийской армии Бренц представился военный. — Храбров, служба контрразведки, — вымолвил Русич. — В самом деле, — иронично спросил мутант, — К чему бы такая честь? Раньше специальные подразделения на нашу территорию никогда не вторгались. Почему я должен вам верить? Это особый случай, — ответил землянин. Другого шанса покончить с Кроуселом просто не будет. Мерзавец укрылся в крепости. С ним от силы человек десять. А через год тонк снова наберет армию головорезов. Признаюсь честно, — «Мы преследовали бандитов на свой страх и риск. Что же касается доверия, то на штурм группа пойдет наравне со всеми». «Звучит убедительно», — произнес Тоск. «Если я правильно понял, вы пришли сюда за помощью». «Совершенно верно», — подтвердил Клин. «И потому мы без всяких условий отдаем пленника, хотя он участвовал в налете на поезд и убивал ни в чем не повинных женщин и детей». От смерти его спасло ранение. В Асканийской армии не принято добивать безоружных. Олис махнул рукой, и Тина бесцеремонно вытолкнул парня из круга. Шурки растерянно застыл на месте. В тот же миг два воина вынырнули из кустов и утащили беднягу в заросли. — Не волнуйтесь, — заверил путешественников вождь. — Преступник понесет суровое наказание. Убийство — тяжкий грех. На несколько секунд воцарилась тишина. Эльгер обдумывал полученную информацию. Свести счеты с кроусолом конечно, надо. Негодяй слишком часто будоражит племя. За его авантюры шорки заплатили жизнями сотен мужчин. Но нужны ли для этой цели чужаки? «Что вы хотите?» — уточнил мутант. «Уничтожить Тонга», — проговорил Храбров. «Мерзавец очень хитер и наверняка постарается ускользнуть из-за Долго тянуть со штурмом нельзя. К сожалению, взять монастырь самостоятельно мы не можем. Не хватает сил». «Понятно», — усмехнулся Тоск. «Сержант, я слышал, что недалеко от Конингара есть лагерь для пленных Шорки. Это правда?» «Да», — честно признался Брэнс. «И не один». Сколько ваших сородичей томится в неволе, мне неизвестно, но их немало. Для преступников созданы вполне пригодные условия для жизни. Почему правительство Аскании не казнило разбойников? Удивился Эльгер. Ведь они грабили, насиловали, убивали. Где же справедливость? Не все так просто, произнес Клин. Кроме общечеловеческих норм существуют еще и государственные интересы, Племя контролирует значительную часть южных гор практически до самого побережья. Мир с шорки позволит командованию избежать кровопролития и ненужных жертв. Продвижение на восток значительно ускорится, ну а взаимный обмен пленниками сразу смягчит позиции сторон на переговорах. — Значит, их можно вернуть? — спросил мутант. — Не сомневаюсь в этом, — вымолвил сержант. — Что ж... «Я, пожалуй, вам поверю», — сказал Тоск. Кроусол здесь немало воды намутил. Мы давно собирались от него избавиться. Сейчас мои воины уже входят в горную долину. Часа через четыре крепость бандитов будет блокирована». «Черт подери!» — невольно вырвалась у Русича. «Там же наши люди. Они примут вас за врагов. Как бы ни было стычки». «Непростая ситуация» согласился вождь. «Но мы ее исправим. Пошлите кого-нибудь в лагерь, а я дам надежного проводника». Эльгер, не оборачиваясь, щелкнул пальцами и негромко позвал. «Черш!» Из кустов тотчас появился молодой крепкий телохранитель. В ожидании приказаний Шорки остановился неподалеку от Тоска. «Поедешь с чужаками на плато», — произнес вождь. «Обеспечишь беспрепятственный проход через кордоны и не вздумай нигде задерживаться!» Воин молчаливо кивнул головой и исчез в лесу. Спустя пять минут мутант вывел из чащи гнидую кобылу с примитивным кожаным седлом. Олис повернулся к друзьям и выкрикнул. «Жак, Линда, Рона, отправляйтесь назад и предупредите Пола о приближении Шорки. Теперь они наши союзники!» Путешественники вскочили на лошадей и вскоре вместе с чершем скрылись из виду. На мягкой почве остались лишь следы от копыт животных. Между тем, события развивались своим чередом. Воины Тоска покинули заросли и окружили землян. Тосконцы с интересом и завистью разглядывали автоматы и карабины наемников. Вооружение мутантов в основном состояло из копий, топоров и луков. В реальности армия Шорки оказалась не такой уж грозной. «Пора трогаться в путь», — проговорил Эльгер. «Я намерен покончить с Тонгом еще до наступления темноты». «У вас есть план штурма?» — поинтересовался Храбров. «А зачем он?» — пожал плечами вождь. «В монастыре ведь всего десять человек. Мы их просто сметем». Завалив при этом подступы к крепости трупами, скептически заметил Русич. Не забывайте, к обители ведет одна узкая дорога. Жалеть патроны бандиты не будут. При лобовой атаке племя не отделается сотней погибших. Тоск внимательно посмотрел на Олисе. Землянин выдержал его взгляд и глаза в сторону не отвел. Надо отдать должное Эльгеру, он умел признавать собственные ошибки. Кроме того, терять бойцов понапрасну Тосконец действительно не хотел. После короткой паузы вождь спросил. «Есть другое предложение?» «Пока только идея», — уклончиво произнес Храбров. «Для ее осуществления понадобится несколько тяжелых бревен. Пусть ваши воины срубят с десяток крепких деревьев и доставят их к монастырю. Никаких проблем», — вымолвил Тоск. «Этот лес принадлежит нам». Примерно через четверть часа Отряд наемников и мутантов двинулся на запад. Рядом с Эльгером ехали 20 телохранителей, остальные шорки бежали вслед за всадниками. Лошадей в племени было немного. Впрочем, на темпе данное обстоятельство ничуть не отражалось. Воины отличались необычайной выносливостью. Лишь на подъеме у плато бойцы начали отставать. Вождь на это не отреагировал. Впереди... Тоска ждал мощный авангард. Около полудня на горизонте показался мрачный утес. Окруженная высокими стенами база разбойников напоминала логово безжалостного кровожадного хищника. Именно отсюда бандиты совершали свои дерзкие вылазки и здесь же прятались от врагов. Они будут драться яростно, отчаянно, не жалея ни себя, ни противника. Рассчитывать на милосердие Шорки им не приходится. Чуть в стороне мутанты разбили лагерь. Передовая группа Эльгера насчитывала около сотни воинов. Тосконцы основательно, неторопливо готовились к штурму. Пришпорив коней, путешественники оторвались от вождя и поскакали к друзьям. Им навстречу вышли до Креньян и Стюарт. «Как дела?» — проговорил Русич, спрыгивая с лошади. «Отлично», — ответил француз. «Мы ехали без остановок. Один жест проводника, и все заставы тотчас исчезали в зарослях. Система оповещения у Шорки великолепная. С авангардом трудностей тоже не возникло. Командиры не осмелились спорить с Чершем». «Зато тут был настоящий переполох», — улыбнулся шотландец. «Вы не вернулись к ночи, и я грешным делом решил, что группа погибла». Утром собирался послать вилла на разведку. но ну, когда протер глаза, то увидел приближающуюся армию мутантов. Отправив Николь и профессора на запад, мы заняли оборону. К счастью, нам хватило выдержки не открыть огонь первыми. Через десять минут появились всадники. Рону я сразу узнал. — А Кроусл? — спросил Тина. — Тихо, — сказал Пол. Сидит в крепости, словно лисица, загнанная в нору. Наверное, рассчитывает на чудо. Подозрительно, задумчиво произнес японец. Нет ли из монастыря второго выхода? Что если мерзавец сбежал? Вряд ли, возразил Стюарт. Изредка на стене мелькают люди. Налетчики все же проявляют определенную активность. Однако прорываться с боем тонк не рискнул. Обсуждая последние события, земляне приступили к обеду. Продовольственные запасы постепенно подходили к концу, но это сейчас никого не волновало. Больше суток осада не продлится. Эльгер настроен очень решительно. Для продолжения же экспедиции продукты можно купить у Шорки. В обмен на лошадь мутанты снабдят отряд всем необходимым. Вскоре к наемникам подъехал Черш. Не слезая с коня, телохранитель громко выкрикнул: Вождь просил передать, что бревна будут на плато через три часа. «Он приглашает вас на военный совет. Нужно уточнить план наступления». Со своих мест сразу поднялись Храбров, Аята, Бренц и Докриньян. Четверка воинов неторопливо направилась к лагерю. Остальные путешественники отдыхали перед предстоящим боем. Лишь профессор Лэнс с биноклем в руках изучал строение монастыря. Древние здания представляли для него большой научный интерес. Периодически асканеец склонялся к блокноту и делал эскизные наброски башен и храмов. На причуды старика земляне давно не обращали внимания. Между тем наемники встретились с Эльгером. Рядом с вождем стояли трое мутантов средних лет. Сотники смотрели на чужаков с нескрываемым интересом. Среди обычных людей у Шорки еще никогда не было союзников. «Пришло время раскрыть карты», — вымолвил Тоск. «Мои воины рвутся в бой. Признаюсь честно, мы рассчитываем захватить в крепости богатую добычу. Этот негодяй занимался грабежом в течение нескольких лет. Имущество налетчиков...» станет компенсацией семьям погибших за утрату близких. «Материальное вознаграждение нас не интересует», мгновенно отреагировал Русич. «Если только немного провианта». «Договорились», — кивнул головой эргер «А теперь пора приступать к делу. Зачем вам понадобились бревна?» «Для защиты от пуль», — ответил Олесь. «Подняться по отвесной скале не удастся». Значит, придется идти к монастырю по дороге. Мы сколотим массивную деревянную стену и укроемся за ней. Рывок на 10-15 метров, а затем передышка. Таким образом, группа солдат подберется к крепости вплотную. «Этот маневр затянется часа на четыре», — вставил один из мутантов. «Зато он позволит сохранить десятки жизней», — возразил Храбров. «Бандиты неплохо стреляют», — произнес вождь. «Мы тоже», — сказал Жак. «Вести прицельный огонь разбойникам никто не даст. На центральную башню обрушится шквал пуль». «А вы не забыли про ворота?» — спросил Тоск. «Нет», — вымолвил Русич. «Дерево превосходно горит. Благодаря сильным порывам ветра через полчаса от них не останется и следа». В образовавшийся проход ринется кавалерия. Останется лишь добить сопротивляющихся врагов. Потирая ладонью подбородок, Эльгер взглянул на подчиненных. Сотники возражений не высказывали. Без сомнения, монастырь с его прекрасно сохранившимися зданиями и постройками представлял огромную ценность для Шорки. Однако связываться с Кроуселом мутанты не решались. Теперь у Тоска появился шанс захватить крепость малой кровью. «Я согласен», — проговорил вождь, — «но долго тянуть не намерен. На создание защитной стены много времени не потребуется. К вечеру она будет готова. База бандитов должна пасть до наступления темноты». «Отлично», — усмехнулся Маркиз. Эльгер отдал необходимое распоряжение, и десять всадников устремились на восток. Доставку бревен нужно было ускорить. Набрать добровольцев в передовой отряд труда тоже не составило. Желающих перерезать глотку Тонгу нашлось немало. Сотники отвели в сторону 30 наиболее крепких и сильных мужчин. Бойцам предстояло обеспечить прорыв армии в монастырь. Задача сложная, опасная, но выполнимая. До штурма оставались считанные часы.